Глава двадцать восьмая Ольгу Васильну мутило Экскурсия провалилась, это она готова была признать первой Никто не слушал ни ее, ни других учителей От жары плавились мозги Дети грызлись между собой, как всегда И огрызались на преподавательский состав А вот этого себе обычно почти никто не позволял «Хамство и грубость», — думала Ольга Васильевна «Хамство и грубость», — На периферии ее сознания вился обрывок мелкой, но очень важной мысли. Зацепиться за нее никак не получалось. Слава богу, вся эта затея с экскурсией, придуманная не в меру летивой директрисой Ириной Вадимовной, подходила к концу. Еще полчаса, потом вазов, потом домой. Она хотела лечь и закрыть слепающиеся глаза. Было ощущение, будто Ольга Васильевна не спала несколько суток. Одну секунду». Историчка старичка ахнула и огляделась по сторонам. Дети сидели на скамейках у входа в музей и вродили неподалеку. Не было слышно обычных взрывов беспричинного смеха, который, как известно, каждому учителю младших и средних классов является верным признаком дурачины. Никто не пытался никого ударить, никто не бежал ябедничать учителям. Предоставленные самим себе учителя... Собрались вокруг Степан Степановича, травившего анекдоты про армянское радио. Анекдоты были не очень смешными и бородатыми, плюс часто повторялись. Но Степаныч рассказывал их с такой экспрессией, словно только что тайком жахнул пару глотков самогона, что он, собственно говоря, и сделал, не ограничиваясь парой. Мысль в голове Ольги Васильевны на долю секунды замешкалась и позволила себя поймать. Сонливость слетела. Сердце пропустило несколько ударов. Ольга Васильевна глубоко вздохнула, постояла несколько секунд с закрытыми глазами и медленно выпустила в воздух. В груди колола. Она подошла к учителям и преувеличенно спокойно взяла физрука за локоть. «Степан, могу тебя отвлечь на пару минут?» Вокруг с облегчением вздохнули. Высокий, жилистый учитель русского Олег Фёдорович выразительно посмотрел на историчку и одними губами сказал «спасибо». Степан Степанович". несомый волной пьяного веселья, не обратил внимания на пантомиму и энергично кивнул. «Вопросов нет. Что случилось? Кто-то ногу сломал? Или просрался?» Они сейчас всякую дрянь в рот тянут, не уследишь Сникерсы потом эти, как чипсы Ольга Васильевна молча отвела его на несколько шагов в сторону и прошипела Ты не видел моих хархаровцев? Сухомлина, Шаманова и Петрянка не могу найти Удородов тоже куда-то делся А, ведь Крюгер и его губкомпания, заржал физрук Да тихо ты, я волнуюсь Автобусы уже через полчаса будут, а этих где-то черти носят Что делать-то, стёба На Степановича все это не произвело никакого впечатления. «Шаман с ними?» «Кто? Новенький мальчик? Борец?» «Боксер! Ты, Оль, не волнуйся. По кушелям тут где-то лазит. А с Шамановым лазить — это самое безопасное занятие в Ростовской области». «При чем тут вообще Шаманов? Он такой же...» «Такой то не такой!» — перебил ее физрук. Давай я так скажу. Это все равно, как если бы они в сопровождении наряд милиции шлялись. Даже нет, с милицией опаснее у нас иногда. О, кстати, я рассказывал, как меня грабанули однажды? Нет? О, там такая, прекрати. Не до шуток мне. Кто шутит? Это печальная и пучительная история. Ладно, не трясись. Приду сейчас. Наверное, сидят мороженое точно за углом. Я бы, кстати, тоже не отказался. По такой жарище. Ты будешь сгонять сельпо? Ольга сильно молча отмахнулась и помассировала грудь. Вдруг стало еще жарче, моментально и ощутимо, как будто кто-то нетерпеливый крутанул ручку температуры в духовке.